ваших же коллег. Я не намерен спрашивать о ваших политических взглядах. Я привык к торжественным заверениям в полной невиновности. Честно говоря, они уже успели мне приестся. Как-то я сказал своим товарищам, в этой чудесной стране найдется не больше пяти-шести, на худой конец, девяти виновных. И нам невольно придется спросить себя, против кого же, собственно говоря, велась эта война? Неужели против одних только рассудительных, симпатичных, интеллигентных, я бы даже сказал, сверхинтеллигентных людей? Так, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Зачем? Зачем вы это сделали? Там, где сидел когда-то американский офицер, Молодая девушка ела биточки и, хихикая, прихлебывала пиво маленькими глотками. На горизонте виднелась темно-серая стройная башня Святого Северина. Она уцелела. Возможно, Роберт должен был сказать, что уважение к культурно-историческим памятникам кажется ему таким же умилительным, как и та ошибка, в которую впали американцы и англичане, считавшие, что они встретят одних лишь извергов, а не симпатичных и рассудительных людей. Он воздвиг памятник Эдиты Ферди, Шарелли и его отцу, Гролю и мальчику, который бросал в почтовый ящики его записки, памятник поляку Антону, поднявшему руку на Вакану и убитому за это, памятник тысячам юношей, Которые пели «Дрожат дряхлые кости», потому что их не научили ничему лучшему. Памятник овцам, которых никто не пас. Если его дочь Рут намерена поспеть на поезд, она пробегает сейчас мимо портала Святого Северина, направляясь к вокзалу. На темных волосах Рут зеленая шапочка. Она в розовом джемпере, разгоряченная и счастливая. Ведь ей предстоит встреча с отцом, братом и дедушкой. Поездка в аббатство святого Антония, где они выпьют кофе перед большим семейным торжеством, назначенным на вечер. Старик стоял в тени у здания вокзала и изучал расписание поездов. Его худое лицо раскраснелось. Отец был неизменно любезен, щедр и приветлив. Вот уж кто никогда не принимал причастие Буйвола и на старости лет не озлобился. Знал ли старик правду о бабатстве? Или еще узнает? А Йозеф, его сын, сможет ли он ему это объяснить? — И все-таки молчать лучше, чем высказывать мысли и чувства, которые занесут в протоколы и покажут психиатрам. Роберт так и не сумел ничего объяснить любезному молодому человеку, который смотрел на него, качая головой. Потом американец подвинул к нему распечатанную пачку сигарет. Он взял ее со стола, сказав спасибо, сунул в карман а сам снял с груди железный крест, положил на стол и подвинул к молодому человеку. Скатерть в красную и белую клетку слегка смялась на этом месте, но он ее опять разгладил. Молодой человек покраснел. — Да нет, — сказал Роберт, — простите, если это вышло неловко. Я не хотел вас обидеть, просто у меня вдруг возникло желание... Подарить вам на память железный крест, на память о человеке, который взорвал аббатство святого Антония и получил за это орден. Взорвал. Хотя знал, что его начальник сумасшедший и что взрыв и в тактическом, и в стратегическом отношениях совершенно бессмыслен. Я с удовольствием возьму сигареты, но, прошу вас, считайте, что мы просто обменялись подарками, ведь мы ровесники». Быть может, он взорвал аббатство, потому что на празднике солнцеворота около десятка монахов взобрались на Козакенхюгель, и когда костер разгорелся, затянули песню «Дрожат дряхлые кости». Огонь развел Отто, а он с маленьким сыном на руках стоял тут же.